Двеан Марк. Таинственный незнакомец. Глава 1. Шла зима 1590 года. Австрия была оторвана от всего мира и погружена в сон. В Австрии царило средневековье, казалось ему, не будет конца. Иные даже считали пренебрегая счетом текущего времени, что если судить по состоянию умственной и религиозной жизни в нашей стране, она еще не вышла из века веры. Это говорилось в похвалу, не в укор, так всеми и принималось, и даже служило предметом тщеславия. Я отлично помню эти слова, хоть и был маленьким, и помню, что они доставляли мне удовольствие. Да, Австрия была оторвана от всего мира и погружена в сон, а наша деревня спала крепче всех, потому что была в самом центре Австрии. Она мирно почивала в глубоком одиночестве среди холмов и лесов. Вести из окружающего мира не достигали ее, не смущали ее грез, и она была счастлива. Прямо перед деревней протекала река, медлительные воды которой были украшены отраженными в ней облаками и тенями барж, груженных камнем. За деревней лесистой кручи вели к подножию высокого утеса. С утеса, хмурясь, глядел огромный замок, стены башни которого были увиты диким виноградом. За рекой милях в пяти левее деревни, тянулись густо поросшие лесом холмы, рассеченные извилистыми лощинами, куда не заглядывал луч солнца. Справа, где утес поднимался высоко над рекой, между ним и холмами, о которых я веду речь, лежала обширная равнина, усеянная крестьянскими домиками, прячущимися в тени раскидистых деревьев и фруктовых садов. Весь этот край на многие мили кругом искренне принадлежал владетельному князю. Княжеская челядь поддерживала в замке образцовый порядок. Однако ни князь, ни его семейства не приезжали к нам чаще, чем раз в пять лет. Когда они приезжали, казалось, что прибыл сам Господь Бог в блеске своей славы. Когда же они покидали нас, воцарялась тишина, подобная глубокому сну после разгульного празднества. Для нас, мальчишек, наш Эзельдорф был раем, учением нас не обременяли. Нас учили прежде всего быть добрыми христианами, почитать Деву Марию, Церковь и святых мучеников. Это главное. Знать остальное считалось необязательным и даже не очень желательным. Наука совсем ни к чему простым людям. Она порождает в них недовольство своей судьбой. Судьба же их уготована Господом Богом, а Бог не любит того, кто ропщет. У нас в деревне было два священника. Первый, отец Адольф, был ревностным и усердным священнослужителем, и все уважали его. Возможно, встречаются священники и получше, чем наш отец Адольф, но вообще не не помнили ни одного, кто внушал бы своим прихожанам такое почтение и страх. Дело было в том, что он не боялся дьявола. Я не знаю другого христианина, о котором я мог бы это сказать с такой твердой уверенностью. По этой причине все боялись отца Адольфа, Каждый из нас понимал, что простой смертный не решится вести себя так отважно и самоуверенно. Никто не похвалит дьявола, все осуждают его, но делают это без дерзости, с долей почтения. Что же до отца Адольфа, то он честил дьявола всеми словами, какие попадались ему на язык, так что невольного слушателя охватывал трепет. Бывало, он отзывался о дьяволе, насмешливая с презрением, и тогда люди крестились и поспешали прочь, боясь, как бы с ними не приключилось чего худого. Если уж все говорить, отец Адольф не раз встречался с дьяволом лично и вступал с ним в поединок. Отец Адольф сам об этом рассказывал, не делал из этого тайны. И он говорил правду, по крайней мере, одно из его столкновений с дьяволом подтверждалось вещественным доказательством – В пылу разгоревшейся ссоры он бесстрашно швырнул однажды в противника бутылкой, и в том самом месте, где она разбилась, на стене его кабинета осталось багряное пятно. Другой наш священник был отец Питер, и мы все очень любили и жалели его. Про отца Питера шел слух, будто он кому-то сказал, что Бог добр и милостив, и когда-нибудь жалится над своими детьми. Подобные речи, конечно, ужасны, но ведь не было твердого доказательства, что он такое сказал. Да и не похоже это было на отца Питера, такого доброго, кроткого и нелживого человека. Правда, никто и не утверждал, что он сказал это с кафедры прихожанам, тогда каждый из них слышал бы эти слова и мог бы их засвидетельствовать. Говорили, будто преступная мысль была высказана им в частной беседе. Но подобное обвинение легко ведь возвести на каждого,